Раздел 9. Литература ужасов в британском варианте. Новейшая литература британских островов не только дала нам трех-четырех величайших мастеров современной таинственной прозы, но и вообще была исключительно щедра на сверхъестественные элементы. К ним нередко обращался Рейдяард Киплинг, Трактуя их, несмотря на свою манерность, с несомненным мастерством, достаточно упомянуть такие вещи, как «Призрак», «Рикши», «Лучший рассказ в мире», «Возвращение» и «Мрея», и «Звериное пятно». Последний рассказ особенно замечателен. Ногой прокаженный жрец, издающий мяукающие звуки наподобие выдры, пятна, появляющиеся на груди человека, которого проклял этот жрец, растущая плотоядность жертвы и страх, испытываемый перед ней лошадьми, и, наконец, итоговое полупревращение жертвы в леопарда. Такие вещи не забываются. И то, что в конце концов зло терпит поражение, ничуть не ослабляет силу воздействия этой истории на читателя и не устраивает ее сверхъестественного характера. Херн. Лавкадио, чудаковатый экзотический странник, уходит от сферы реального мира еще дальше и с мастерством истинного поэта, рисует такие причудливые образы, которые присниться бы не могли автору обычного типа. Примечание. Херн. Патрик. Лавкадио. 1850-1904 Американский писатель, принявший японское гражданство под именем Кайдзуми Якумота. Конец примечания. Вампирические мотивы его фантазии, написанных в Америке, являются одним из самых впечатляющих описаний дьявольщины в мировой литературе. Между тем, как в Кайдане, сочиненном в Японии автор с бесподобным искусством, И так там излагает сюжеты сверхъестественных преданий и жутких поверьей этой безумно интересной нации. Чарующая прелесть языка Херна особенно ярко проявляется в его переводах с французского, особенно из Готье и Флабера. Его перевод «Искушение святого Антония» немедленно стал классическим примером горячечной, буйной образности – облеченный в магию поющих слов. С не меньшим правом претендовать на место среди авторов таинственных и ужасных историй может Оскар Уальд, отчасти как сочинитель изысканных волшебных сказок, отчасти как творец бессмертного портрета Дариана Грея, где удивительный портрет исполняет скорбную обязанность старения и дряхления вместо изображенного на нем человека, который тем временем погружается в бездну порока, наружно сохраняя молодость, свежесть и красоту. Роман достигает неожиданной, весьма эффектной кульминации в тот момент, когда Дариан Грей, ко всему прочему ставший и убийцей, решает уничтожить картину, Метаморфозы которые свидетельствуют о его нравственном падении. Он вонзает в нее нож, и в то же мгновение раздается раздирающий вопль, сопровождающийся оглушительным треском. Но когда в комнату вбегают слуги, они видят, что портрет по-прежнему целый и невредим, и по-прежнему изображает их молодого хозяина во всей свежести и прелести юных лет». Однако на полу лежал человек в ночном халате с ножом в сердце. Лицо его было сухим и морщинистым, как у дряхлого старца. Только по кольцам на руках смогли догадаться, кто это был. Мэтью Фипс Шилл, автор многочисленных фантастических, гротескных и приключенческих романов и рассказов, достигает в некоторых из них поистине высочайшей степени концентрации запредельного ужаса. Примечание. Шил Мэтью Фипс, 1865-1974, британский писатель декадентского направления, родом с Карибского острова Монсеррат. Конец примечания. Наиболее характерным примером вышесказанному может послужить исполненный нездорового отвращения рассказ «Зелуча». Однако даже он не может сравниться с бесподобным шедевром мистера Шила, великолепным «Домом шорохов», написанным в манере желтых девяностых, но затем в начале двадцатого века переработанным С гораздо более высокой степенью художественной убедительности. Примечание. В манере желтых 90-х тема желтой угрозы, исходящей с востока, была популярна в конце XIX-начале XX века. Для разнообразия некоторые авторы, в том числе Шил, переносили источник угрозы в другие места, например, Арктику или Антарктику. Конец примечания. В нем повествуется о средоточии ужаса и злобы, что на протяжении нескольких веков таится на одном из приполярных островков к северу от побережья Норвегии. Там посреди адского завывания ветров и неумолчного грохота волн и ливней построил свою зловещую бронзовую башню мстительный, «Мертвец». Произведение это отдаленно напоминает падение дома Эшера в По, но ни в коем случае не является его слепком. В романе «Пурпурное облако» мистер Шил необычайно правдоподобно описывает страшное бедствие, пришедшее из Арктики и уничтожившее все человечество за исключением единственного, как кажется, в начале обитателя нашей планеты. Мысли и переживания одинокого странника, блуждающего по заваленным трупами и несметными сокровищами нашей цивилизации города, человека, внезапно ставшего повелителем пустынной планеты, переданы с мастерством и вкусом, подчас граничащими с гениальностью. К сожалению, вторая часть книги изрядно подпорчена введением традиционной романтической линии более известен, чем шил изобретательный Брэм Стокер, автор нескольких весьма жутких концепций, которые он развил в целом ряде романов, чей довольно низкий литературный уровень, как это ни печально, не применил сказаться в общем ослаблении воздействия на читателя. Примечание. Стокер Брэм. 1847-1912. Ирландский писатель, более всего известный как автор романа «Дракула». Конец примечания. Роман «Логова белого червя» при всей значительности замысла, в нем речь идет о гигантском доисторическом существе, затаившемся в гробнице под древним замком, безнадежно испорчен почти детской манерой изложения. Более искусно написан камень среди звезд, повествующий о воскрешении египетской мумии, но лучшим из всех произведений автора является, безусловно, Дракула, почти эталонный образец современного воплощения ужасающего вампирского мифа. Обаятельный вампир граф Дракула живет в неприступной цитадели в Карпатах, но затем переезжает в Англию с целью заселения этой страны такими же, как он, существами. Приключения англичанина в ужасном замке Дракулы и провал захватнических замыслов кровожадного чудовища – вот основные мотивы этого романа, по праву занимающего видное место в английской билетристике. За Дракулой последовала целая серия подобных романов, принадлежащих Перу авторов – самых разных направлений сверхъестественного ужаса. Лучшими из них, на мой взгляд, являются Жук Ричарда Марша, потомки королевы-ведьм Сакса Ромера, псевдоним Артура Сарсфилда Уорда, и Дверь в нереальное Джеральда Бисса. Примечание. Ричард Марш. Псевдоним британского писателя Ричарда Бернарда Хельдмана, 1857-1915. Наибольший коммерческий успех имел его роман «Жук». Сакс Ромер. Псевдоним английского писателя Артура Генри Сарсфилда Уорда, 1883-1959 обогатившего детективный жанр введением экзотерических и сверхъестественных элементов. Бис Эдвин Джеральд Джонс, 1876-1922, американский автор криминальных романов, дверь в нереальное его единственное произведение в жанре сверхъестественного триллера. Конец примечания. Последний, нужно отметить, с изрядным мастерством разрабатывает традиционную тему оборотней. Однако гораздо больше интерес вызывает роман Фрэнсиса Бретта Янга «Холодная пристань», написанный с немалым артистическим блеском и композиционно построенный как искусное переплетение свидетельств нескольких персонажей. Перемечание. Янг. Фрэнсис Бретт, 1884-1954, английский писатель, поэт, драматург и композитор. Конец перемечания. Насмешливый и почти всемогущий вампир Хамфри Фернивал вызывает в памяти бесчисленных злодеев Манфредовского, мантониевского типа, что столь плотно населяли ранний готический роман, Однако удачно подобранные индивидуальные черты спасают характер главного действующего лица от, казалось бы, неизбежной тривиальности. Это произведение вполне можно было бы назвать совершенным, если бы не некоторая расплывчатость развязки и слишком частое использование предсказаний в качестве движущей силы сюжета. Джон Бьюкен в романе «Ведьмовской лес» весьма захватывающе повествует о зловещей традиции шабашей, дожившей до наших дней в одном из затерянных уголков Шотландии. Примечание. Бьюкен Джон, 1875-1940, британский литератор и политик, генерал-губернатор Канады в 1935-1940 годах. Конец примечания. Великолепное описание векового темного леса и лежащего посреди него зловещего монолита, а также ужасающих космических фантазмов, являющихся взору после того, как зло было искоренено, всецело вознаградит читателя за утомительное следование медленно разворачивающемуся сюжету и преодоление плотной чащи шотландского диалекта. Весьма убедительны в плане мистического ужаса и некоторые рассказы мистера Бюкина, такие как, например, «Зеленая антилопа», повествующая о странном событии, связанном с африканским колдовством, а также живописующий возвращение древних романо-британских ужасов «Ветер в галерее» или замечательный «Скул Скерри», будоражащий воображение читателя ужасами неведомого заполярья. Клеменс Хаусмен в своей повести «Оборотень» воссоздает подлинный дух народного предания и при этом достигает высокой степени мрачного напряжения. Примечание. Хаусмен Клеменс, 1861-1955. Английская писательница, Сестра более известного Альфреда Эдварда Хаусмена, поэта и критика. Конец примечания. В «Эликсире жизни Артур Рэнсон добивается нескольких замечательных по своей жути эффектов, несмотря на довольно наивный сюжет, а в сотканной истине Дрейка. Взору читателя открываются фантастические сумрачные виды. Примечание Рэнсом Артур 1884-1967, восемьдесят тысяча девятьсот шестьдесят седьмой английский писатель и журналист в 1914 девятьсот девятьсот девятнадцатом годах бывший корреспондентом и шпионом в России. Конец примечания. Лилит Джорджа Макдональда покоряет своеобразной вычурностью, причем первый из двух вариантов этой вещи не только проще, но, пожалуй, и сильнее второго. Примечание. Макдональд Джордж, 1824-1905. Шотландский священник, писатель и поэт. Роман «Лилит» 1895 год – самое известное и самое мрачное из его произведений. Конец примечания. Заслуженной славой выдающегося художника, для которого невидимый мистический мир столь же реален и близок, как и видимый, пользуется поэт Уолтер Деламар, чьи упоительные стихи и изысканная проза в равной мере несут на себе стойкий след редкого праведческого дара, глубоко проникающего как в сокровенные красоты прекрасного, так и в чудовищные запретные измерения бытия. Примечание Де Ламар Уолтер 1873-1956 английский писатель и поэт, более всего известный произведениями для детей или о детях. Роман «Возвращение» вышел в 1910 году. Конец примечания. В романе «Возвращение» нам предлагается отчет о том, как душа мертвеца восстает из своей двухвековой могилы и вселяется в тело живого человека, так что с течением времени даже лицо жертвы приобретает черты того, кто давно превратился в прах. Среди составляющих несколько томов произведений «Малой формы» этого плодовитого автора многие рассказы замечательны тем мастерством, с каким изображается мрачнейшее проявление страха и чародейства. В первую очередь здесь следует назвать тетушку Ситона историю с нездоровой вампирической подоплекой. дерево, повествующее о жутком растении, выросшем во дворе голодающего художника. Из глубины, предоставляющая читателю самому догадываться о том, что за тварь ответила на вызов одинокого человека, умирающего в темном пустом доме, когда он потянул, с трудом преодолев давнюю боязнь за шнурок, ведущий к звонку, в служащий объектом его детских страхов мансарде. «Мистер Кэмп, где нам предстает...» Безумный монах-отшельник, живущий среди скал на пустынном морском побережье, неподалеку от заброшенной часовни и занятой поисками человеческой души. А также День всех святых, рассказывающий о том, как нечистая сила осаждает захолустную средневековую церквушку и сверхъестественным образом восстанавливает шаткую каменную кладку. В большинстве произведений Деламара Ужасы не выступают ни единственным, ни даже преобладающим мотивом, так как автора, по всей видимости, больше интересует психологический портрет персонажей. Временами он опускается до праздной игры воображения в духе Барри. Примечание. Барри. Джеймс Мэтью. 1860-1937 шотландский писатель и драматург автор шутливых рассказов написанных на шотландском диалекте и пьес отличающихся прихотливой игрой воображения самые известные его произведения пьеса сказка питер пен и повесть питер и венди конец примечания тем не менее он остается одним из немногих для кого нереальный мир живет и действует, и в этом качестве ему удается вдохнуть в свои несчастные пробы пера в жанре ужасов ту убедительность, какой достигают лишь редкие мастера. Его поэма «Слушатели» является собой поразительно современное воплощение истинно готического духа. В последние десятилетия жанр рассказа ужасов переживал свой расцвет, и это... Ничуть не удивляет, если учесть, что ему посвящали свой талант такие мастера, как Бенсон, в чьем человеке, зашедшем слишком далеко, повествуется о доме на краю дремучего леса и об отпечатке копыта пана на груди мертвеца. Примечание Бенсон Эдвард Фредерик, 1867 1940. -й. Английский писатель, автор реалистических романов, а также новелл о привидениях. Конец примечания. Сборник мистера Бенсона «Видимое и невидимое» содержит несколько историй, исполненных необычайной мощи. Перед нами предстает Богомерское чудище, со старинной иконы, совершающей акт мистического возмездия в глухой деревушке, на Корнуоллском побережье, а также рок-ужасов с мерзким человекообразным существом, обитающим на труднодоступных альпийских высокогорьях. В рассказе «Лицо» из другого сборника надо всем повествованием давлеет десница безжалостного рока. Уэйкфилд в сборниках «Они возвращаются вечером» и «Другие тоже возвращаются» нередко достигает головокружительных высот ужаса и столь же нередко срывается с них из-за досадной привычки усложнять все и вся. Примечание. Уэйкфилд. Герберт Рассел. 1888-1964. Английский автор рассказов о сверхъестественных явлениях. Конец примечания. Наиболее известны его рассказы «Красная старушка», где источник зла имеет скользко-водянистый характер. Он появляется и проходит мимо. И тогда он запоет. «Веха! Эй, смотрите! Жмурки и семнадцатая скважина в Донкастере», повествующая о затаившемся тысячелетнем ужасе. Уже многое было сказано о сверхъестественной прозе Уэлса и Конан Дойла. Первый из них достиг весьма незаурядного уровня в духе страха, впрочем, почти все его тридцать странных историй имеют ярко выраженную мистическую подоплеку. Дойл также временами высекал довольно яркую искру ужаса, например, в «Капитане полярной звезды» с арктическими призраками или в номере 249, где тема ожившей мумии трактуется с далеко неординарным мастерством. Хью Уолпол также с успехом пробовал свои силы в жанре основанным его именитым родственником, отцом готического романа, и нужно признать, что ужасы, описанные в его рассказе «Миссис Ланд», пронизывают читателя до костей. Примечание. Уолпол Хью Сеймур. 1884-1941. Плодовитый английский писатель, автор 36 романов, пяти сборников новелл и двух пьес, популярные в 20-30-х годах, но преданные забвению вскоре после его смерти. Конец Примечание. Некоторые из рассказов Джона Мэтт Калфа, объединенных в сборнике «Дымящаяся нога», исполнены необычайной мощи. Примечание. Меткалф Джон Уильям, 1891-1965, англо-американский писатель, переехал в США в 1928 году. Первый и самый лучший сборник его рассказов «Дымящаяся нога» вышел в 1925 году. Конец примечания. В первую очередь это относится к Бедленду, где ужасы трактуются порой поистине гениально. Новеллы Форстера, изданные в виде сборника под названием «Небесный амнибус», скорее эксцентричны, нежели ужасны, что роднит их с добродушными и безобидными вымыслами Байри. Из них лишь одна та, где появляется пан с исходящей от него аурой страха, содержит подлинный элемент вселенского ужаса. Миссис Эдерет при всей своей приверженности традиционным избитым схемам в некоторых своих рассказах достигает незаурядных высот. Примечание Форстер Эдвард Морган, английский писатель социально-критического направления, сборник сверхъестественных историй Небесный Амнибус. 1911 не характерен для его творчества в целом. Эверетт. Годы жизни не установлены. Английская писательница конца XIX начала XX века. Конец. примечания. Хартли известен как автор язвительной и очень страшной истории Гость с другой стороны. Примечание. Хартли Лесли Поулс, 1895-1972. Британский автор, лучший роман которого посредник, был опубликован уже после смерти Лавкрафта. Упомянутый в тексте рассказ вышел в сборнике «Ночные страхи». Конец примечания. В жутких историях Мэй Синклер Мы находим больше традиционного оккультизма, нежели той творческой трактовки темы страха, что является отличительным признаком мастерства в интересующем нас жанре. Примечание. Мэй Синклер псевдоним Мэри Амелии Сент-Клер. 1863-1946. Британской писательницы и литературного критика, введший в употребление термин «поток сознания». Сборник рассказов «Жуткие истории» вышел в 1923 году. Конец примечания. Человеческим эмоциям и психологическим изысканиям в них уделяется гораздо больше внимания, чем необъяснимым феноменам нереального мира. Вообще, чаще всего оказывается, что верующие в загробный мир, хуже приспособлены к задаче воплощения жутких и фантастических мотивов, нежели материалисты, и объясняется это тем, что для первых из них мир фантомов – это нечто обыденное и реальное, а потому они склонны обращаться с ним с меньшим благоговением, пристрастием и изумлением, чем те, кто видит в нем абсолютное и грандиозное попрание естественного хода вещей. Творчество Уильяма Хоупа Ходжесона, известное сегодня намного меньше, нежели оно того заслуживает, неоднородно в стилистическом отношении, но порой достигает небывалой выразительности в своих смутных намеках на существование миров и существ Таящихся за видимой оболочкой бытия. Примечание. Ходжесон Уильям Хоуп, 1877-1918 английский писатель и поэт до начала литературной карьеры, бывший моряком и тренером по греко-римской борьбе. Конец примечания. Несмотря на следование традиционно моралистическим концепциям Вселенной и отношения человека к ней и к своим ближним, в той серьезности, с какой он трактует нереальное, мистер Ходжесон уступает, пожалуй, лишь Блэквуду. Немногие могут соперничать с ним в умении передавать ощущение присутствия безымянных сил и чудовищных неведомых объектов посредством брошенных вскользь намеков и незначительных на первый взгляд подробностей. То же самое касается и описания необъяснимой тревоги, охватывающей персонажей. В «Шлюпках» с Глен Керрига, 1907 год, глазам людей, спасшихся с затонувшего корабля, предстают зловещие чудеса и богопротивные неведомые земли. Ощущение затаенной угрозы в первых частях книги передано с неподражаемым мастерством, но ближе к концу напряжение заметно ослабевает из-за отхода к традиционно-любовно-авантюрной линии. Небрежная псевдоромантическая попытка воспроизвести стиль прозы XVIII века существенно умаляет общее впечатление от книги, но... Превосходное знание морского дела, ощутимое на каждой странице, с лихвой компенсирует упомянутый недостаток. «Дом на границе», вероятно, лучшее из произведений мистера Ходжсона, повествует об уединенном и пользующемся дурной славой доме в Ирландии, который служит объектом пристального внимания со стороны отвратительных потусторонних сил и выдерживает постоянную осаду, богомерских гибридов, их разверзшейся под ним чудовищной бездны. странствие души рассказчика через бесконечные протяженности космического пространства и его присутствие при гибели Солнечной системы представляют собой нечто абсолютно уникальное в современной литературе. На всем произведении лежит отпечаток свойственного автору Таланта вызывать ощущение присутствия неведомых ужасов посреди обычной, казалось бы, обстановки. Если бы не досадный налет плоской сентиментальности, книгу можно было бы назвать классикой чистейшей воды. Роман «Призрачные пираты», который мистер Ходжсон рассматривает как заключительную часть трилогии, образуемой им, с двумя вышеупомянутыми романами, представляет собой захватывающий отчет о последнем плавании проклятого корабля и о чудовищных морских демонах, гротескно напоминающих людей и, возможно, являющихся духами старинных пиратов, которые преследуют его и, в конце концов, увлекают в морские бездны навстречу неведомой судьбе. Превосходное владение автором морской тематикой и умелый подбор намеков и реальных событий, наводящих на мысль об ужасах, извечно таящихся в природе, позволяет книге временами достигать завидных высот художественной выразительности. Действие слишком затянутой ночной Земли происходит в невообразимо далеком будущем нашей планеты через многие миллиарды лет уже после гибели Солнца. Повествование ведется в довольно неуклюжей манере, в виде пересказа сновидений жителя XVII века, душа которого сливается со своим будущим воплощением. Кроме того, впечатления сильно портят раздражающее многословие, бесконечное пережевывание одного и того же Неестественная и тошнотворно-липкая романтическая сентиментальность, а также псевдоархаичный стиль, еще более смешной и нелепый, чем в Глен Керриге. Однако, при всех своих недостатках, это один из самых потрясающих образцов черной фантастики за всю историю литературы. Образ мертвой, погруженной в вечную ночь планеты где остатки человечества сосредоточились внутри металлической пирамиды, пугающей громадных размеров, осаждаемой абсолютно непостижимыми силами мрака, принадлежит к тем незабываемым вещам, которые перечитываются снова и снова. Невообразимые фантомы и существа неземного происхождения, населяющие покинутый людьми мир за пределами пирамиды, прорисованный с поистине гениальной изобретательностью, а покрытый мраком ландшафт с его бездонными пропастями, головокружительными склонами и потухающими вулканами, благодаря мастерству автора становится почти одушевленным воплощением ужаса. В середине книги центральный персонаж предпринимает рискованную вылазку за пределы пирамиды, чтобы посетить места, куда вот уже миллионы лет не ступала нога человека. Подробный, с точностью до одного дня отчет о медленном, изнурительном продвижении сквозь мрак, овеянный смертью планеты, несет на себе тот след космической отчужденности, завораживающей таинственности и напряженного ожидания, равного которому не найти во всей существующей литературе. Последняя четверть книги безнадежно затянута, но даже это не может ослабить гигантскую силу воздействия романа в целом. Следующая книга мистера Ходжсона «Карнаки. Охотник за привидениями» состоит из нескольких крупных новелл, в прошлом из года в год публиковавшихся в журналах. По качеству книга явно уступает другим произведением писателя. Во всех новеллах действует один и тот же герой, более или менее традиционная и шаблонная фигура, относящаяся к типу непогрешимого детектива, прямой потомок мсье Дюпена и Шерлока Холмса и близкий родственник блэквудовского Джона Сайленса. Примечание. Огюст Дюпен, «Гениальный сыщик», персонаж рассказов по «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже» и «Похищенное письмо». Джон Сайленс, «Детектив и оккультист», герой романа Блэквуда, Джон Сайленс, «Парамедик». Конец примечания. Серьезным недостатком книги является давлеющая над сюжетом атмосфера профессионального оккультизма. Тем не менее, отдельные эпизоды, исполненные неотразимой убедительностью, и несут на себе отпечаток индивидуального гения автора. Разумеется, в рамках одной статьи невозможно дать полный очерк всех случаев использования сверхъестественных мотивов в современной литературе. Элемент ужаса практически неизбежно должен присутствовать во всяком произведении, все равно прозаическом или стихотворном, касающемся нашей жизни вообще, а потому неудивительно, что он встречается и у таких авторов, как поэт Браунинг, чей Чайльд Роланд буквально пронизан тревожными предчувствиями, или романист Джозеф Конрад, неоднократно заводивший разговор о страшных тайнах морских глубин и демонической силе рока, влияющей на жизнь, одержимых жаждой подвига одиночек. Примечание. Конрад Джозеф. Псевдоним Юзефа Теодора Конрада Коженевского. 1857-1924. Английский писатель польского происхождения, в прошлом моряк. Конец примечания. Ужас в литературе присутствует в бесконечном многообразии форм. Но здесь мы вынуждены ограничиться лишь теми случаями, когда он появляется в относительно неразбавленном виде, являясь определяющим и преобладающим мотивом в содержащем его произведении искусства. Несколько в стороне от основного британского потока Струится ирландское течение литературы ужасов, ставшее достоянием читающей публики в период кельтского возрождения конца XIX – начала XX века. Волшебный и страшный фольклор всегда пользовался большим уважением в Ирландии. В течение ста с лишним лет ему посвящали свой труд и талант такие неутомимые толкователи и интерпретаторы, как Уильям Карлтон, Крофтон Крокер, Леди Уайльд, мать Оскара Уайльда, Дуглас Хайт и Йейтс. Примечание. Карлтон Уильям, 1794-1869, ирландский романист, писавший главным образом о крестьянской жизни. Крокер, Томас Крофтон, 1798-1854, ирландский фольклорист. Уайльд, Джейн Франческо, 1821-1896, ирландская поэтесса и писательница, мать Оскара Уайльда, отличалась склонностью к эпатажу и символическим жестам. Хайт Дуглас, 1860-1949, ирландский ученый, писатель и политик, основатель Гельской лиги, влиятельной общественной организации, президент Ирландии в 1938-1945 годах. Йейтс Уильям Батлер 1865-1939 Ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии в 1923 году. Конец примечания. Извлеченные из тайников забвения в ходе борьбы за ирландское возрождение, эти сокровища народной мифологии были аккуратно собраны, систематизированы и исследованы, а их наиболее интересные мотивы получили отражение в творчестве многих новейших авторов, вроде того же Ейтса, Синга, Леди Грегори, Падрайка Колума, Джеймса Стивенса и многих других. Примечания. Синг – Джон Миллингтон, 1871-1909, ирландский драматург и писатель, многие произведения которого связаны с морской тематикой. Конец Примечание. Будучи скорее плодом праздной игры воображения, нежели воплощением суеверных страхов, такой фольклор, и построенное на нем литературное творчество, тем не менее, включает в себя немало такого, что может быть по праву отнесено к сфере космического ужаса. Сказания о погребениях во затонувших церквях, покоющихся ныне под гладью зачарованных озер, былины о предвещающих смерть духах и злобных найденышах, баллады о привидениях и нечестивых порождениях холмов – Во всем этом есть своя особая, жуткая прелесть, и все это составляет особый раздел литературы ужасов. Ничуть не меньше подлинной жути можно обнаружить в таких исполненных неумудренной экстравагантности и вопиющей наивности народных байках, как популярный анекдот Окейны, который в наказании за беспутный образ жизни был оседлан, требовавшим своего погребения мертвецом, и целую ночь бегал от одного кладбища к другому, но все никак не мог избавиться от своего грозного седока, поскольку тамошние завсегдаты поднимались из могилы и категорически отказывались предоставить новоприбывшему свободное место. Ейц – это значительнейшая фигура ирландского возрождения и, может быть, величайший из ныне живущих поэтов, создал целый ряд оригинальных шедевров в купе с блестящими переложениями древних легенд.